После экскурсии моя новоиспеченная бабушка вместе с женой Тойва удалилась на кухню. Мужчин же гостеприимный хозяин пригласил в баню. Армас на это предложение согласился с видом мученика, а мне после нескольких часов, проведенных в машине, очень хотелось сполоснуться. Поэтому такое предложение принял с радостью. Втроем мы отправились в баню по мосткам, проложенным по маховому болоту. Мостки, держащиеся на вбитых в болото кольях, ходили под ногами туда-сюда, но пока еще оставались довольно крепкими. На кочках кое-где желтели ягоды морожки, а мох был усыпан белой, еще незрелой клюквой. «Хорошо жить некоторым товарищам», — подумал я. «Захочется клюквы или морожки, вышел из дома и собирай не хочу. Мне казалось, что и берег озера будет болотистым, но я ошибся». Баня оказалась построена на небольшом песчаном пригорке, заросшем ивняком и круто уходившим в воду. Раздевшись в просторном предбаннике, мы надели войлочные шапки и зашли в парилку, где стояла адская жара. Армас одобрительно прокомментировал это обстоятельство и сразу полез на полок. Мы стоиво последовали за ним. На какое-то время воцарилось молчание, прерываемое кряхтением Армаса. Я же пристально разглядывал печку, сложенную из некрупных валунов. Что-что, а печи у финнов всегда были качественными. Основательно прогревшись, мы начали париться. Мои компаньоны, несмотря на возраст, от меня не отставали. И также с удовольствием плескались в озере после очередного захода в парную. К сожалению, во время одевания братья поругались. Они так орали, что я не мог понять и половины слов из их разговора. Вспоминали, по-моему, какие-то детские обиды. Первым пришёл в себя Тойва. Он резко замолчал, а потом начал просить прощения у брата, виня себя в нарушении заповедей господних. Помирились они на удивление быстро. Наверное, частенько у них такие баталии идут, думал я, когда мы расслабленно шагали по мосткам обратно в дом. А там нас уже ожидал накрытый стол. Конечно, спиртным в доме пятидесятника и не пахло, так же, как и сигаретами. На столе зато стояли графины с морсом, клюквенным, брусничным, морожковым. Так что было чем запивать жареную лосятину и медвежатину? Тойва с гордостью рассказывала о своих охотничьих трофеях. Я же старался проживать зажаренное до твердости подошвы мяса, делая вид, что оно просто великолепно. «Ну что поделаешь, если Аннике, жена Тойва, университета в готовке не заканчивала», и жарила мясо, как учила мама и бабушка. Хозяин с отеческим видом наблюдал, как я ем, и между делом сообщил, что если у него всё сложится, то осенью он может взять меня на охоту. Однако долго говорить ему не позволили. Старушки быстро закрыли ему рот и начали выпытывать мою подноготную. Особенно Ритта интересовалась моим отцом, ведь тот, в отличие от меня, приходился ей двоюродным племянником, короче, не такой седьмой водой на киселе, как я. Но больше всего эмоций вызвала новость, что я уже женат. После ужина Тойва не удержался и под аккордеон спел две религиозные песни. Подпевали ему все присутствующие, кроме меня. Я бы тоже подпел, чего не сделаешь для хороших людей. Вот только слов не знал. Песни сделали свое дело. Под их монотонный напев, несмотря на две кружки крепкого кофе, мне жутко захотелось спать. Присутствующие это сразу заметили, и Анники отвела меня в мансарду, где я с удовольствием рухнул в постель. Из открытого настиж окна веяло теплом и запахом скошной травы, и даже надоедливые крики коростейли с окружающих ферму полей не могли испортить мой сон. Воскресное утро началось с завтрака, а затем продолжением экскурсии. Мне продемонстрировали гордость фермы, небольшой молокозавод, На мой очень непрофессиональный взгляд, оборудован он был по высшему классу. Все вокруг сверкало и блестело. Когда мы подошли, молодой парнишка лет восемнадцати таскал из грузовика бидоны с молоком и выливал их в большую емкость. Я уже задумывался, почему на ферме не видно родственников-хозяев, но в отличие от старушек задавать лишние вопросы не хотелось. Уже потом, когда мы ехали в Хельсинки, Ритта рассказала, что у Тойва Несколько лет назад погиб сын в автокатастрофе, и что теперь что у неё, что у Тойва и Армаса нет наследников. Сказав это, она многозначительно посмотрела на меня. Я ничего, конечно, не сказал, только подумал про себя. Нехилую морковку бабуля у меня перед носом повесила. К тому же возвращался я отнюдь не пустой. В багажнике лежала объёмистая кожаная сумка с тряпьём, которая в будущем обзовут «секонд-хэнд». Но это случится в будущем. А сейчас это тряпье в Союзе улетит за большие деньги. Хотя я продавать его не планировал. В первую очередь отложил шикарный ирландский свитер и ботинки в подарок Петровичу. Человек все же два дня пахал один. И не факт, что в следующий раз, если меня пригласят в гости, он не пойдет на принцип и откажется работать в одиночку. Остальные куртки, брюки и прочее отправлю посылкой жене та живо найдёт им применение. Родственники, отдавая эти вещи, пожалуй, радовались больше меня. Ещё бы! Сколько теперь места освободиться для новых тряпок? Меня довезли до дома, Армас помог выгрузить сумку и баул с вещами, Ритта поцеловала меня и, вырвав листок из записной книжки, написала в нём телефонные номера, по которым я должен позвонить, когда смогу снова навестить родственников. Когда я зашёл в квартиру, Петрович встретил меня довольно хмуро. Однако стоило мне преподнести ему свитер, он тут же стал доволен как слон. «Спасибо, Санёк. Отличная вещь. Гляди-ка. Да он из Махера. Шузы тоже отличные. Я тут на похожие два часа глядел в магазине, но денег было жалко». Улаживая недопонимание с Петровичем, я не забыл о Никодимове. Именно от него зависела возможность без проблем встречаться с родственниками. Утром в понедельник Меня сразу вызвали к нему. Курткой изложив, как и где провёл выходные, я положил на стол небольшой пакет, в котором лежали отличные кожные перчатки. Таких в советских магазинах днём с огнём не найти. «Взятку, что ли, даёшь?» — хмыкнул Никодимов, открывая пакет. Рассмотрев перчатки, он надел одну на руку. «Неплохо», — резюмировал он, стягивая перчатку с руки и убирая в пакет. «Мой рассказ безопасник не комментировал», и без особых напутствий отправил меня обратно на работу. За подарок поблагодарил и убрал его в ящик стола. А, собственно, чего ему беспокоиться? Кто я такой? Повар в посольстве. Моё дело супы да поварёшки. Вот дипломаты это да. За ними глаз да глаз нужен. Вдруг кто-то из них решит, что его судьба жить на Западе. И всё. Спёкся безопасник. За такой прокол поедет обратно в Союз вместо того, чтобы затариваться дефицитами в загнивающем капитализме. А если я вдруг сдерну в бега? За меня спрос небольшой. Выговор дадут и все дела. Вот такие мысли бродили в моей голове, пока я раскатывал слоеное тесто для пирогов. «Смирно!» — раздалась негромкая команда за спиной. Я, однако, даже не повернул головы. «Что, Сергей Палыч, пирожка захотелось?» — все еще не поворачиваясь, спросил я. «Угадал!» – буркнул наш военный отташе полковник Сергей Павлович Королёв. Когда я с ним впервые знакомился, то едва не попал впросак Уже хотел было вякнуть «Да вы, Сергей Павлович, полный тезка нашего главного конструктора!» Хорошо, что вовремя заработала чуйка. Я совершенно не помнил, когда Королёва рассекретили, и на всякий случай промолчал. Наш же отташе косясь на Петровича, робко спросил у меня. «Санёк!» «Можно я парочку пирожков с капустой украду?» «Берите», — великодушно разрешил я, «капусты у нас много». «Ты, Палыч, мать твою, достал меня со своими командами!» Внезапно разошелся Петрович. «Полковник, блять, у нас тут не армия, завязывай нафиг!» Началась обычная мужицкая перепалка. аларчик открывался просто. Когда Петрович служил поваром в офицерской столовой и ушел на дембель старшиной, королёв в той же части... Тоже дослужился до старшины роты, но остался на сверхсрочную службу. Прошло 25 лет. Королёв нынче полковник, военный, атташе. А Петрович, как был поваром, так поваром и остался, только место работы сменил. Видимо, подсознательно он завидовал своему бывшему сослуживцу, сделавшему такую блистательную карьеру. Поэтому они периодически мерились пиписьками». И если в материальном плане они оказались примерно на одном уровне, оба построили дома в Подмосковье, у Петровича сын окончил Рязанское десантное училище, а у Королёва служил военным лётчиком, Петрович рассекал по трассе на «Жигулях», а Королёв на «Волге», то в плане карьеры всё было не так. Не желая конфликтовать и ронять авторитет, Королёв быстро смылся с кухни. Но Петрович сразу не успокоился. «Нет, ты видел? Каков говнюк!» Придёт, как будто здесь ему мёдом намазано, и командует. А ты тоже хорош гусь. Нахер тут всяких вояк прикармливать, понял? Да понятно мне всё, Петрович, понятно, сообщил я успокаивающим тоном. Лучше подумай о другом. Вот мы с тобой сейчас сделаем своё дело, накормим людей, сами поедим, и пойдём себе домой, отдыхать и горе не знать. А у военного от Таше проблем в и маленькая тележка. Он о них вынужден думать, даже когда в постели с женой лежит. «Почувствуй, так сказать, разницу». «Да чувствую, чувствую», — махнул рукой собеседник. «Но всё равно. Надоел этот гад хуже горькой редьки мать его за ногу». «А ты, парень, не прост, не прост. Кто в твоём возрасте о таком задумывается?» «Давно заметил. Если на тебя не смотреть, а просто слушать, можно подумать с пожилым человеком, говоришь». «Так и есть», — мысленно подтвердил я. Только ты, Петрович, никогда не догадаешься, что на самом деле разговариваешь со стариком. После этого разговора я снова задумался о своем будущем. Мысли вновь и вновь возвращались к вопросу, остаться в Финляндии или нет. Единственное, что меня в этом плане волнует, что отца могут попросить с работы. С маман это вряд ли получится, должности она не занимает, в партии не состоит. Люда, когда я получу гражданство, сможет на законных основаниях приехать ко мне. Ничего органы сделать не смогут. Единственное, все это я могу сделать, когда всю денежную заначку переведу в валюту. А за такие махинации в нашей любимой родине могут и расстрелять. Поэтому надо по этому поводу что-то решать, если я всерьез захочу здесь остаться. Хм, я сейчас размышляю, как лучше устроиться в жизни. А интересно. «Чем сейчас занимаются мои родичи?»